Вытащив из стола пару чистых листов бумаги, он принялся строчить свой вариант договора. Быстро соорудив два экземпляра, небрежно кинул их через стол к дьяволу. Чернила можешь взять из пальчика. Я не такой садист, как ты. Нет уж. Я тоже сначала ознакомлюсь, буркнул Люцифер. — Читай, читай, чернильная душа! — презрительно фыркнул бессмертный. — А еще джентльмен из себя корчит. — Ух ты! — вскипел Люцифер. Надкусив острыми зубами палец, он выхватил из воздуха гусиное перо и, смочив его своей кровью, подмахнул не глядя Орел! — удовлетворенно хмыкнул кощей аккуратно сворачивая свой экземпляр теперь можно вернуться к твоему только что ты там хотел узнать чем я тебе помешал мрачно поинтересовался дьявол это моя территория понял не возражаю поднял руки внезапно успокаиваясь люцифер Правда, ты делаешь страшную ошибку, но это теперь твоя проблема. — Разберусь, — самоуверенно заверил Кощей. Однако тень сомнения мелькнула на его пухленьком лице. — А проблема-то в чем? Баланс нарушил. Люцифер развел руками. — Там? — он выразительно ткнул пальцем в потолок. Тебе отдельно объяснят, кто хозяин Тридевятого. С этими словами Люцифер исчез среди молний и громовых раскатов. — Скотина! Опять интерьер испортил! — огорчился Кощей, разглядывая подпалины на ковре. — Эх, если б не моя иголочка в яичке, я бы вам всем показал! «Сотовый!» В разбитое окно влетел ворон. «Срочное сообщение в центр!» Сотовый выразительно кивнул на графин. «Все будет как положено. Передашь был лютый, требовал Марьюшку. Череп дал аванс, алюр три креста, разряд экстра. И только попробуй перепутать». Лететь молнией. Кощей взял мензурку, честно отмерил сто граммов и подсунул под клюв телефону. Подзарядившись, сотовый тяжело перевалился через подоконник разбитого окна и рваными зигзагами, характерными для молниеносной связи, понесся в сторону культурно-развлекательного комплекса «Дремучий бор». Акира бесшумной тенью скользил по галереям замка. Профессионалу его уровня стража не помеха. В искусстве невидимости этому низкорослому, шустрому японцу равных не было. Сам великий сяугун Макимото удостоил его чести лицезреть свою особу и милостиво позволил служить себе. Формула. Найти свиток легендарного папы и доставить его в страну восходящего солнца. Что может быть проще? Ха! Если бы он знал раньше, что такое Русь. Акира ужом прополз между ног о чем-то задумавшегося воина и оказался в просторном зале. Двенадцать ратников — это слишком даже для него. Все зоны невидимости перекрыты. Акира набрал побольше воздуха и нырнул под ковер. — Батя, глянь, какие крысюки по замку бегают! Безусый воин обнажил меч и двинулся на перерез к бугорку, целеустремленно ползущему в сторону тайной комнаты. — Ногами топчи, ковер порвешь! Полусонная стража оживилась. Началась потеха. Воины гурьбой носились за кирой пытаясь впечатать его сапогами в каменный пол. Вот когда сказалась самурайская выучка. Взмыленный ниндзя перекатывался под ковром, выворачиваясь из-под ног гогочущих оратников. Зазевавшийся юнец первым Заметивший крысу, перекувырнулся через шарахнувшийся в его сторону бугорок и покатился, сшивая по дороге товарищей. В центре зала организовалась приличных размеров куча мала из смеющихся, гремящих кольчугами воинов. Ни один из них не заметил, как бугорок метнулся в сторону тайной комнаты. Еле слышно скрипнула дверь. Чего расшумелись? Стражи поднялись с пола и виновато уставились на Матрёну. Нашли время забавляться. Царевича разобудите, у жеребцы, вот я вам. Мамка погрозила воином пальцем и удалилась, прикрывая язычок пламени и свечи морщинистой ладошкой. «Ребята!» — Кажись, она к царю-батюшке в кабинет побегла. — Будет нам нарехи орехи. — Гнать ее оттуда надо, — решил начальник караула. — Правильно, батя. Дружинники сняли со стены факелы и осторожно открыли дверь. Что случилось? В зал стремительной походкой вошел сотник. — Так это крыса. Растерялись стражники. «Но где она?» «Там!» Кузьма кивнул головой внутрь кабинета. «Вроде скрипела с той стороны». «Вроде скрипела!» Сердито передразнила в день. «Охраннички! Рабочий кабинет царя-батюшки от крысы уберечь не могут. А ежели она его укусит, все за мной!» А Кира с любопытством наблюдал, заползающими по полу воинами, заодно изучая обстановку. Факел Авдея света давал немного, но все лучше, чем ничего. Он, в принципе, умел работать и в полной темноте, на ощупь. Внимание Акиры привлек солидный письменный стол. Вот она, цель его путешествия. Перед мысленным взором японского разведчика Возник невзрачный пергаментный свиток Скромно притулившийся на дне ящичка стола. Он вскрывает его и видит бесценные строки, Начертанные божественной рукой великого папы. Хорош, нет здесь никаких крыс, И чтоб сюда больше ни ногой ишь моду взяли по царским кабинетам шасты как у себя дома авдей ворча выпроводил воину в коридор еще раз окинул взглядом комнату и затворил за собой дверь помещение погрузилось в воттиол однако пора закругляться через два часа рассвет акира двинулся вперд Глупая ниндзя.